Часть третья. Королева лжи. Глава первая. Получив срочный вызов в базилику Тханы, Риша приготовилась к тому, что после жути на празднестве неупокоенные попытаются привлечь ее внимание еще каким-нибудь трюком. Но все оказалось гораздо хуже. В центре площади перед базиликой стоял мужчина и с надрывом вопил. «О благословенная, о милосердная Тхана, услышь наши мольбы о прощении!» Мужчину окружали верующие, изможденные, с выпученными, как у кликуш, глазами, и все раскачивались, повинуясь одному с ним ритму. Священники в черных одеждах у входа в базилику наблюдали за происходящим на площади. В их глазах читались страх и растерянность. «Это длится уже целый час, Меледи доложил стражник. Ариша поджала губы и сдавленным голосом спросила. «Они нападают на священников? Что здесь вообще происходит?» «Нет, они просто...» Стражник махнул рукой в сторону верующих. «Они просто делают вот это». «Прости нас за то, что не смогли преподнести тебе достойную жертву!» Продолжал голосить человек в центре толпы. «Мы грешники! Мы виновны! Прости нас! Прости нас!» Вторила ему толпа перед Базиликой. «Мертвые обращаются к тебе! В их голосах звенит гнев! Мы проходим через страдания и муки, через которые проходят они! Прости нас! Прости нас!» эхом повторила толпа. Уриши мурашки пробежали под волосами на голове. Последние несколько дней после празднества в Костяном дворце были тихими и в то же время напряженными, как вдох, который задерживаешь перед выдохом. Король Фердинанд объявил траур по погибшим, но горожане не горевали, они были напуганы. Паджи говорит, что придет на все похороны, но ну, кроме похорон Дона Солера сказала ей Сая, восстановившись после вызванного снадобьем сна. Ришу тогда нашли в усыпальнице под залом торжеств. Она лежала на мраморном надгробии и прижимала к груди черную розу. Он сказал королю, чтобы тот запретил хоронить мертвых и приказал сжечь тела. Им это не особо понравилось. Большинство горожан... Придерживались традиции, согласно которой тела связаны с землей, а значит, должны быть ближе к Дее, к богине, которая сможет ими воспользоваться, как ей того захочется. И теперь объявлен комендантский час. К закату все должны разойтись по домам. Солнце медленно клонилось к горизонту, а люди, похоже, не собирались никуда уходить. Сумеречный город не зря так назвали. Тени удлинялись, улицы заливал потусторонний фиолетовый свет. Риша сделала глубокий вдох. «Надо их как-то разогнать. Они от хана! Мы просим тебя о защите!» взмолился главный в толпе и поднял руку. Риша похолодела, увидев, как блеснуло лезвие ножа. «Умоляем, прими нашу жертву!» «И да удовлетворит она твою жажду мести!» «Нет!» — закричала Риша, и рванулась было вперед, но на первом же шаге поняла, что уже слишком поздно. Мужчина полоснул себя ножом по запястью, взвыл от боли, и его вой пронесся над площадью. Остальные верующие, следуя его примеру, выхватили ножи и начали себя резать. Крики и потоки крови. Это было жуткое зрелище. Стражники, которые до этого момента наблюдали за происходящим со стороны, перешли к действию, ринулись в толпу и попытались обезоружить истово кающихся. Предводитель верующих не смог отрезать себе руку. Лезвие ножа остановилось, наткнувшись на кость. Кровь брызгала во все стороны, а он смотрел на фасад базилики и продолжал голосить, как полоумный священники поспешили укрыться в базилике. Стражники заняли оборонительную позицию у входа. Риша смотрела на стоявшую на коленях женщину с залитым кровью лицом, которая лилась из выколотого глаза, не выдержала и отвернулась. Зажала рукой запястье, надавила большим пальцем на оставшийся после празднества порез. А выше был ожог, преднамеренно или нет, оставленный Анжеликой. Теперь на обожженное плечо была наложена повязка с компрессом из меда и алоэ, но он все равно начал пульсировать. Тошнота подкатила к горлу. «Миледи?» — обратился к ней ближайший стражник, а сам скривился от отвращения. «Что с ними делать?» Риша выдохнула и взяла себя в руки. «Главное — не сдаваться и всегда оставаться в окаре». Расправила плечи. «Передайте их верховному комиссару». «Сомневаюсь, что они как-то связаны с заклинателями, но за ними надо приглядывать, чтобы они еще чего с собой не сотворили!» Стражник кивнул. К ним подбежал еще один и доложил срывающимся голосом. «Вот! Это нашли у их главного!» Он протянул Рише лист бумаги, по формату такой же, как сплетники, которые ее мать якобы не читала. Не обращая внимания на брызги крови по краям бумаги, Риша прочитала текст. В нем был все тот же бред, который нес главный искающихся — призывы умиротворить хану во имя защиты от заклинателей и мертвецов. Чувство вины сдавило горло. Она не смогла остановить неупокоенных, не смогла предотвратить нападение на зал торжеств в Костяном дворце, которое повлекло за собой множество смертей, включая смерть одного из самых доверенных советников короля. После атаки в Некрополе обрушились шахты в Агоэри. Риша морально приготовилась услышать о том, что может произойти после случившегося во дворце. До сих пор ничего из ряда вон не происходило, но от этого затишья дурные предчувствия только набирали силу. «Ты ведь хочешь найти путь в Мортри? Мертвых становится все больше. Если их не выпустить, они причинят еще больше вреда». Так сказала Таисия, когда собрала наследников и поделилась с ними планом Лезара. Риша знала. Она знала. Но после того, как Анжелика рассказала о Пятом мире, после стычки с Таисией, после того, как она узнала о тайных мотивах Данте, как им после всего этого пройти через ритуал, как ей лишить неупокоенных возможности поднимать мертвых. Ариша вернула листок стражнику. Тот прочитал написанное и нахмурился. «Божьи кости! Если они хотят совершить жертвоприношение, могли бы сделать это по-нормальному. Мать твою! Могли бы просто воскурить благовоние!» Тут он вспомнил, перед кем стоит, и смущенно пробормотал. «Простите за грубость, миледи!» Ариша тряхнула головой. Стражника не в чем было винить, как не в чем было винить и кающихся. Страх он, как зараза, укусит и распространяется так быстро, что не догонишь. Она понимала, почему верующие пришли в отчаяние. Они потеряли надежду и были готовы в обмен на безопасность пожертвовать частью себя, будь то рука или глаз. Риша не могла гарантировать им безопасность, и с этой ношей ей надо было смириться. Улица Лилум. — прошептал тот человек в маске. «Мы будем ждать тебя на улице Лилум». И она решила, что найдет ответ. Найдет. Чего бы это ни стоило. Риша шла по темной долине, следуя указателям из костей и развивающихся на ветру красных лент. Ветер стремился сбить ее с ног. Он словно жаждал содрать с нее кожу и добраться до бьющегося сердца. Но Риша не сдавалась — и упорно продвигалась вперед. В какой-то момент ей показалось, что рядом стучат друг о друга чьи-то кости, но очень быстро поняла, что это она клацает зубами. Под ногами мерцали, словно глаза насекомых, наполовину утопленные в землю ониксы. Вокруг были разбросаны обломки забытых или уже никому не нужных и потому выброшенных вещей. Она держала в руке розу, одну из трех, что стояли в вазе у нее в спальне. Цветок не увидал, но его лепестки начали было усыхать, а стебель побурел. А потом лепестки снова расправились. И так повторялось снова и снова, как насмешка, как будто кто-то насмехался над течением жизни и смерти. Риша добралась до спирали из тьмы, которая преграждала ей дорогу к цели. От ощущения близости к этой цели свело кишки. Тело забыло, как должно функционировать — Легкие качают воздух, а сердце — кровь или наоборот. Она протянула вперед дрожащую руку. Мортри ждал ее по другую сторону барьера. Риша начала создавать заклинания. Она редко сплетала собственные узоры, обычно следовала тем, которым научил отец. Но сейчас все было иначе. Это было отчаяние на фоне бедствия. Она должна была найти ответ круг. Потом семиконечная звезда. Ветер завывая, тянул Ришу за волосы и платье. У нее слезились глаза. Риша надавила большим пальцем на шип розы и позволила капле крови упасть на землю. Заклинание вспыхнуло и начало искажаться. Барьер застонал. Темнота заявляла права на ее жизнь. Риша вскрикнув, отлетела назад, упала и едва не скатилась с тропы. Нога соскользнула в войд, что-то склизкое и холодное прикоснулось к ее лодыжке. Риша отдернула ногу. «Как ты смеешь?» Голос, словно клинок, вонзился в ее нутро. Перед барьером стояла Тхана. Не иллюзия, а сама богиня, невероятно высокая, окутанная черной вуалью. Четыре украшенные золотыми, серебряными и костяными браслетами руки спокойно опущены по бокам. «Не терплю этих игр», — произнесла Тхана неподвижными обескровленными губами. «Это грязная магия, и ты больше ее сюда не принесешь». Риша, содрогаясь всем телом, сумела встать на колени. «Тхана!» Она наклонилась и коснулась лбом земли. «Прошу, прости меня. Я лишь пытаюсь, и я знаю, что ты пытаешься сделать. Больше никаких попыток не будет. Благословенная Тхана, умоляю, ты не можешь держать Мортри закрытым. Здесь духи, им надо пройти. Если это... Если это зависит от силы Остиума... Не смей произносить это имя!» Хана вышла вперед. Риша увидела ее босые бурые ступни и края, развивающиеся на ветру длинной вуали. Богиня взяла в холодные костлявые ладони лицо Риши. «Это не твоя забота и не моя. Единственное, что меня беспокоит, это сосуд с моей кровью. Ты!» Риша не могла дышать. Она даже пошевелиться не могла, только смотрела в ужасе на Тхану, и зловещая правда вставала между ними. Анжелика была права. Пятый мир существует, и боги хотят, чтобы все о нем забыли. Наконец, Риша смогла подрагивающим шепотом произнести одно единственное слово. «Почему?» Пальцы Тханы сильнее сдавили ее щеки. Риша чувствовала исходящий от богини запах гниения и распада. «Тебе не дано владеть этой силой!» — выдохнула богиня. И это было похоже на дуновение ветра межголых голых ветвей, на последний вздох того, кто уже готов отдаться в объятия смерти. «Он будет моим! Будет, потому что я заслуживаю больше, чем мир смерти и умирания. Я заслуживаю жизни!» Света и тени. Портала. Портал. Остиум! Риша не понимала, о чем говорит Тхана, но одно поняла наверняка. Пятый мир существует, и у них не хватает наследника, чтобы совершить ритуал. А значит, надо найти другой способ сломать барьер. Тхана выпустила из ладони ее лицо и вернулась в мортри. Ветер набрал силу, и задул так, что у Риши онемела кожа. Она заморгала и в следующее мгновение обнаружила, что стоит на коленях в некрополе, а в руке у нее наполовину увядшая роза, словно застывшая в момент своего возвращения к жизни. «Чего бы это ни стоило!» — прошептала Риша. Во время боя не на празднестве Николас с отцом почти не пострадали но и незначительных царапин и ушибов было достаточно, чтобы мать зашлась в рыданиях. «Мой мальчик!» — всхлипывала она, так крепко вцепившись в Николаса, что у него на коже остались следы от ее ногтей. «Мне так жаль! Как же мне жаль!» Следующие несколько дней Варен провел запершись в своем кабинете. Только слуги бегали туда-сюда с посланиями к другим команданте. Изредка он отдавал распоряжение Николасу, например, организовать встречу, посвященную обсуждению дальнейшей охраны короля. «Мне присутствовать?» — осмелился спросить Николас и сразу понял, что зря. Отец посмотрел на сына так, словно тот был рыбой, которая попросила даровать ей ноги. По ночам Николас продолжал просыпаться в липком поту. В ушах звенели крики, а грудь сдавливала так, будто королева Мабриан пыталась раздавить его ногой. Раны быстро затянулись, но еще болели и ныли, напоминая о панике и разрушениях, об угрозе, источник которой был за пределами его понимания. Николас смотрел в окно оранжереи. Мать что-то тихо напевала себе под нос. Небо было насыщено синим и ясным, как сапфир, верный признак того, что осень в Вайге вступила в свои права. Жаркие душные дни сменила прохлада, а ветер нес сладковатые запахи разложения. До ночи богов оставалось всего две недели. В эту ночь все планы пересекутся, и Фердинанд потребует, чтобы дома для усиления Нексуса продемонстрировали свою силу. И тогда Они могли бы провести запрещенный ритуал. Могли, но у них не хватало одной важной составляющей. Николаса передернула. «Тебе холодно», — сказала Мадея. «Нет, со мной все хорошо», — отозвался Николас и подумал, сколько же раз за последние дни он повторял матери эти слова. «Просто задумался». Мать потянулась через стол и взяла его за руку, уронив на колени блокнот для рисования. Пальцы у нее были холодные, и Николас попытался согреть их между ладонями. Он послал Рише и Анжелике письма, но ответа ни от одной не получил. А Таисия? Ей он решил дать свободу для принятия решения. Иногда ему снилось, как ее руки сжимаются у него на шее, снились ее черные бездонные глаза. Пальцы Мадеи стали чуть теплее. Она слабо улыбнулась, словно серебристый луч солнца пробился сквозь зимние облака. Снова взяла в руки альбом, где рисовала угольным карандашом какую-то абстрактную композицию из нескольких кругов, которые были соединены похожими на паучьи лапы неровными, тонкими линиями. «И что же это все означает, мама?» Мадея промычала что-то невнятное и посмотрела на круги. «Я...» Она округлила глаза, чуть приоткрыла рот и вдруг резко отодвинула от себя альбом. «Нет! Нет! Мама, что случилось?» Николас опустился перед матерью на колени. «Это я, Ник! Посмотри на меня!» Полубезумный взгляд Мадеи блуждал по оранжерее и, наконец, остановился на Николасе. «Дыши!» — шепотом попросил Николас. «Ты дома! Ты в безопасности!» Как только дыхание матери выровнялось, он встал, чтобы принести ей успокаивающий чай, но не успел. Дверь в оранжерею открылась, на пороге появился слуга с посланием. «Милорд, простите, если помешал». С поклоном слуга протянул конверт. «Но это вам срочно». В последние дни все послания содержали дурные вести. Николас нехотя взял конверт и чуть не выругался, увидев печать верховного комиссара. Что на этот раз? Сначала Николас даже не понял, что видит. Он предполагал, что вызов комиссара приведет его к логову заклинателей или к чему-нибудь, что имеет отношение к празднеству. А теперь смотрел на переливающиеся в утреннем свете воды лунной реки, которая, протекая через Нексус, впадала в Аростровское море. На набережной собралась небольшая толпа. Солдаты деловито прочесывали берег, где из земли торчали толстые железные сваи. И тут до Николаса дошло, чего не хватает на этой картинке. «Лунный мост», — медленно сказал он, как будто сам не мог поверить своим словам. «Здесь должен быть мост». «Да», — подтвердил его догадку верховный комиссар. Кристобан Дамари был примерно одного возраста с отцом Николаса. У него были каштановые, с проседью, волосы, лоб в глубоких морщинах, волевой подбородок и проницательные глаза. Держался он спокойно и уверенно, что всегда красит мужчину. А еще у комиссара не было правого уха. Все, кому не лень, придумывали истории о том, как он его лишился. Николас, например, слышал, что в этом повинен неравнодушный к человечине серийный убийца. Якобы именно он начисто откусил комиссару ухо. «Целый мост исчез, и никто не знает, как и почему», — пробормотал Дамари. «И, похоже, произошло это во время празднества». Николас посмотрел на своих людей. Джем разговаривал с элементалистами, которые, как и он, владели стихией воды. Коми работал с элементалистами земли. Они расчищали берег от последствий недавнего оползня. Ни кусков металла или дерева, ни разрушенных домов они не обнаружили. Поверхность воды была чистой, из нее ничего не торчало. Но когда берег очистили от грязи, Николас увидел на земле выжженные черные линии, которые образовывали дугу. Две дуги на берегах реки уходили в воду точно друг напротив друга. Нетрудно было догадаться, что большая часть круга находится под водой. Николас резко втянул воздух сквозь зубы и спрыгнул вниз, проскользил немного по склону и присоединился к элементалистам. «Разделите воду вот здесь!» Он указал на место, где когда-то был мост. Джем кивнул, но другие элементалисты заколебались и принялись за дело только когда увидели Вестник Солнца и, наконец, поняли, кто перед ними. Все одновременно подняли руки. Вода изменила течение и стала неспокойной, как в открытом море. Элементалисты Земли сотворили крепкие стены, которые могли сдержать волны. Потом, вращая в воздухе руками, создали небольшой вихрь и медленно и аккуратно разделили поток. Даже на дне реки круг оставался неразмытым и четким. «Как?» — изумился Николас. «Как такое может сотворить заклинатель?» «Не знаю». Джемс, покрасневшим от напряжения лицом, покачал головой. «Это как со статуей в университете», — сказал стоявший рядом Коми. «Типа розыгрыш такой». «Ты серьезно сейчас вздумал шутки шутить?» — прорычал Джем. Коми часто заморгал. «Просто вырвалось. Но я остаюсь при своем мнении». Люди в толпе над берегом подались вперед, чтобы лучше разглядеть, что там внизу происходит. Тайде поднял два больших пальца, давая знать, что сумел зарисовать круг на дне реки. Николас вытер о штаны липкие ладони и и кивнул элементалистам, чтобы те вернули воду в русло. Меньше всего ему хотелось, чтобы случайные зеваки начали выстраивать в своих головах версии о причастности заклинателей к пропаже моста. Забравшись обратно на набережную, Николас увидел, что верховный комиссар стоит, скрестив руки на груди и немного хмурится. «Получается, они способны на такое, даже когда их лидер за решеткой». — сказал Дамари. — Ладно, неважно. Бывший наследник Ластрайдеров приговорен к казни через повешение. Надеюсь, это послужит хорошим сигналом для тех, кто желает пойти по его стопам. У Николаса скрутило кишки, как воду в водовороте. Он живо вспомнил искаженное от страха и боли лицо Таисии в тот момент, когда он набросился на нее с обвинениями в боковой комнате дворца. «Удалось раскопать что-нибудь еще Обои не на празднестве?» — спросил комиссар, не замечая, как худо в этот момент Николасу. «Ваше подразделение обследовало усыпальницу». «Первоначальный осмотр ничего не дал, только круг заклинаний и останки Лешьевакара». «А что насчет гибели Дона Солера?» «Есть догадки, что послужило причиной его смерти». Дон Соллер погиб во время празднества, но убит он был иначе, чем горстка аристократов и солдат, которых растерзали превосходящие в количестве мертвецы. Советника расчленили, причем конечности и голова были отрублены явно сознанием дела и отлично заточенным клинком. В общем, это было очень похоже на преднамеренное убийство. Николас сглотнул и снова вспомнил лицо Таисии, вспомнил панику и отчаяние в ее глазах. «Нет, комиссар», — тихо ответил он, — «пока никаких зацепок». Сначала пропадает статуя. Теперь вот мост. Пересохло озеро, обрушились шахты, в некрополе и на празднестве нашествия мертвецов. Со всем этим, очевидно, были связаны заклинатели — только Николас не понимал, как именно. Но чем больше примеров запрещенной магии он видел, тем яснее понимал, почему ее запретили. «Высасывая энергию и истончая барьеры, они ослабляли наше королевство», так сказала Анжелика на встрече наследников. Знал ли Лезаро о побочных эффектах заклинаний? или он ради спасения королевства хотел пожертвовать частью его территории? На принятие решения у него было две недели. Что же делать? Принять участие в ритуале, что, вероятнее всего, вызовет очередную атаку заклинателей, либо отказаться и отодвинуть возможность разрушить барьеры еще на сотни лет? Когда он был мальчишкой, две недели тянулись невероятно долго. Теперь же, когда он понимал, что его ожидает в конце этого срока, дни пролетали как минуты. Возможно, Витая продержится еще сотню лет, возможно, даже две сотни. Возможно, он просто-напросто трус. Ему снился кошмар, в котором Таисия стояла на мосту, и тут его разбудил отец. «Пойдешь со мной», — коротко приказал Варен. Это был Первый раз за несколько дней, когда Николас увидел отца за пределами его кабинета. Он поднялся следом за отцом на самую высокую башню виллы Кир. Обычные для этого часа сонливость и вялость, как ветром сдуло. Вернее, их разогнал беспощадный страх. Они вышли на балкон, и Николас поежился от утреннего холода. С этого места открывался вид на весь Нексос. Лучи восходящего солнца касались крыш домов. Люди просыпались, открывались первые лавки, из труб к небу поднимались первые струйки дыма. За ними можно было даже увидеть верхушку стеллы смерти. Николас напрягся и ждал, когда отец что-нибудь скажет или хотя бы что-то сделает. Но Варен просто мрачно и почти не мигая смотрел на поднимающийся над горизонтом золотистый диск солнца. И вот когда нервы Николаса уже были на пределе, и он готов был спросить, зачем отец привел его на этот балкон, он это увидел. «Солнце!» — прошептал Николас. «Оно тоскнеет, Варон кивнул. Николас вцепился в холодные перила. Бледно-голубое небо было ясным и безоблачным. Ни дымки, ни тумана. И все же солнечный свет не очень-то отгонял холод, он был каким-то далеким и смутным, то есть скорее символизировал тепло, но не приносил его. И само солнце, огненный шар, по легенде появившийся из чрева Деи после того, как она проглотила одно из перьев фоса, было таким тусклым, каким Николас его еще никогда не видел. Жители Ваеги, Смогут это понять только через несколько недель или даже месяцев. Но Николас уже это чувствовал. Лукс лениво сполз с его запястья, поднялся выше и обвил шею. Фамильяр подрагивал, как будто тоже ощущал утренний холод. Николас не стал спрашивать, что это значит. Они видели последствия сотворенных во время празднования заклинаний, Вот во что обошлась потраченная на них энергия. Мир Витая умирал. Это они уже знали. Чего они не знали, так это того, сколько времени у них осталось.